Глава 41. Ну что дальше, малыш? Кириан. Ударил крыльями о воздух, поднимаясь все выше. Морев прокатился по округе, отчего в некоторых домах даже зажегся свет в окнах. Никак не мог усмирить своего ящера, который носился между облаков, словно сумасшедший. Он летал среди воздушных потоков, иногда отдавая себя в их власть. Ему было больно от слов зельеварки. Впрочем, как и мне. А ещё я чувствовал, что дракон винит меня во всём происходящем, и понимал, что он абсолютно прав. Я всё испортил и запустил до такого состояния, что теперь без причинения боли никак не обойдусь. Дыхание срывалось на хрип. Глотка полыхала огнём. Чувствовал, что ящер хочет плюнуть пламенем, и уговаривал его не делать этого, иначе наш фееричный полёт будет точно замечен. Спустя некоторое время махания крыльями, я плюхнулся с небольшой высоты на поляну, чуть поотдаль от городка, и прикрыл глаза. Сердце колотилось в груди, а все мысли были рядом с ней, с Лисой. Понимал, что какое решение не принимай, исход один, она моя. И этого теперь никто изменить не сможет. Пусть милиса кричит и топает ногами, но метка на ее шее будет всем ясно говорить о том, что эта девушка занята. «Мало что известно об истинности в нашем мире. Поэтому, наверное, я и не мог поверить в то, что поцелован самими богами. Это огромная редкость. Поэтому мне оставалось только догадываться, как именно наша смел-связь проявит себя. Кто-то говорил, что после соития со своей половинкой на запястьях появлялся магический браслет. Кто-то утверждал, что после нанесения метки души истинных становились единым, как и чувства. Прямо как у нас». — подумалось мне. От своих размышлений замер, забывая, как дышать. «Значит, это всё правда», — покачал головой, путаясь в эмоциях дракона и своих. милиса моя истинная. Вот меня так и распирает сказать, что ты туповат. Но ведь лучше поздно, чем никогда, да, малыш?» — фыркнул дракон. «Ну, и что ты намерен делать? А ещё меня смущает, что наша девочка нами не пахнет. милиса отметил я, поэтому никем не пахнет. Мой запах появится на ней тогда, когда мы разделим ложе. «Так что ты тянешь?» — возмутился дракон. «Все должны не только видеть, но и чувствовать, что она занята. Думаю, что сейчас не самый лучший момент для этого. Она ранена, да ещё и находится в доме моего друга. Дьявол! Мне её даже принести некуда», — фыркнул злобно. «Нет ни монет, ни жилья, ни черта нет. Что я ей предложу? Небо над головой дом из веток? Она ужин жареные сверчки?» Выплюнул, поднимаясь на ноги, даже и не замечая, как принял человеческий облик. «Ты найдешь выход», — начал меня успокаивать дракон, но я его перебил. «Я больше не из знатной семьи, располагающей уважением и влиянием. А вот Салдар — да. У него прекрасный дом связи, самые лучшие в мире родители, которые будут любить милису как родную». «Ты ополоумел? Решил нашу девочку отдать своему другу?» «Ты не посмеешь! Вы погибнете, если будете порознь!» «Сегодня она прогнала меня, давая понять, что я ей и даром не нужен!» «Почти пнула под зад!» «Она строптива, я сразу это понял!» «Но в её отношении к тебе виноват ты сам, малыш!» — фыркнул ящер. «Попроси у друга помощи!» «Как ты себе это представляешь?» «Салдер, привет!» Помоги найти жильё, чтобы забрать туда ту дату, к которой ты прикипел душой. Так, да? Я в полной заднице. С одной стороны Мелисса, с другой Сал, который неравнодушен к ней. Скажи ему про истинность, он поймёт. Успокаивающе гладил меня передней лапой ящер. Будет переживать и злиться, но поймёт. Ладно, вздохнул я. Рискнём. Мысленно призвал своего дракона, тут же перевоплощаясь. Не было времени любоваться собой, хотя так хотелось. Внутри кипели чувства и эмоции. Нервозность не отступала, ведь меня ждал очень серьёзный разговор, после которого я мог потерять единственного друга. За своим полётом и общением с драконом время пробежало быстро. Солнце поднималось на небосвод, освещая и согревая просыпающуюся природу своими лучами. Чуть поотдаль от дома Салдера метнулся к земле, за несколько сантиметров от неё, принимая облик человека и тут же создавая на себе одежду магией. Негоже по улице голой пятой точкой сверкать. Чувствовал неимоверную мощь, сила плескалась во мне, переполняя изнутри. Наверное, именно она придала решительности, и я зашагал к забору, отворяя ворота и проходя во двор. «Керриан!» — раздалось тревожное от центрального входа. «Ты где был? Я уже переживать начал». «Зашёл к тебе, хотел кое-что обсудить, а твоя кровать и не разложена вовсе. С тобой всё хорошо?» — насторожился друг, шагая ко мне по брусчатой дорожке. «Ну, как сказать?» — пожал плечами, подбирая слова, чтобы начать разговор. «Мне нужно обсудить с тобой кое-что. И я с радостью тебя выслушаю, но прежде...» Друг взволнованно улыбнулся и нырнул рукой в карман брюк. «Вот, как думаешь, понравится?» «Это что?» протянул я, прекрасно понимая, что именно передо мной держит Салдор. «Да знаю я, что рановато», — сморщился сал «но не могу больше ждать. Хочу прямо сейчас сделать ей предложение». «Салдор, подожди», — выпалил я, но вдруг меня уже не слушал. «Не хочу ждать, Керриан», — сверкнул зрачками дракон. «Чувствую, что не смогу без неё. В общем, пожелаем мне удачи». сал так и не дав сказать мне ни слова, открыл портал и скрылся в нём, оставляя меня одного с больно сжимающимся сердцем.